Поставят братцы Петрушу, да немалолетка. Вестимо себя поставят в цари. Нас по кельям с первоначалу, а там, что с сиротами бобылиться. Вон, что было Годуновским детям, то и нам буди. А тебе, гляди, первому. Вот чего не договорил боярин, так не взыщи яда сказала. Тебя, себя, всю землю жалеючи, от смуты оберегаючи. Того рода и надо тебе к батюшке-государю идти. Да за обороной крепкою. Не дать бы врагам в руки здоровье твое. Сказала и, отдав поклон брату, уселась, сдерживая сильное волнение, овладевшая девушкой от небывалого поступка. Щеки Софьи пылали, глаза горели из-под опущенных ресниц. Фёдор выслушал молча речь сестры. Только еще больше помертвели его щеки, еще ниже опустилась на грудь голова на тонкой исхудалой шее. Опять наступило молчание. У многих заскребли кошки на душе. А что если царевич по своей прямоте и наивности... Пойдёт один к царю и спросит его, правда ли то, что он слышал сейчас, и испортит своим личным вмешательством весь так хорошо налаженный план. Тогда вмешался Петр Толстой. Он заговорил смело и решительно. «Эх, государыня царевна, не мимо слова молвятся, девичья доля шлык до да неволя. Вон хорошо ты удумала, как речь свою повела, о сколь опечалила царевича, света нашего». «Гляди, в тоску выгнала, мыслит он теперь дома сидеть, злу свершиться дать, пойти на оборону роду, с изного добром дело не покончится, свара пойдет, а может и до крови дело добежит, и так грех, и инако грех. А еще ты, молвила, может, и не зван дед царевич к родителю, то уж и не след бы сказать. Вон сам Матвеев, в и няня Петровни, сказывал, зовет дед царевича государь, и от лекаря, как его там не нехристе, те же вести были». «По что зовет, не ведаем мы. Так думать надо, на худой родитель сына на смертном адре звать не станет». А и сами нарышкинцы не посмеют при царских очах, в покоях царских, где стрельцы охраны стоят ни ихнего полка. Ничего они явно не поделают, супротив здоровья и персоны царевича. То лишь сотворено, быть может, что поспели подговорить государя, и царь клятву, какую ни наесть, может взять с царевича» и клятвую тою ровно по рукам колодника свяжет его, вот чего беречься надо. Так кто не ведает, что клятва насильная и не в счет? Бог то и клятвы подневольно не слышит, не приемлет. Ребенок малый про то ведает, а том и помыслить надо. К тому и царевича света нашего натокнуть, как ему быти? Слушает фёдор умную и ловкую речь боярина, который словно в книге читает в мыслях у царевича а сам видит перед собой совсем не те лица, которые вокруг, слышит в душе иные звуки, любуется картиной, которая в прошлом сентябре всего год и пять месяцев тому назад проносилась у него перед глазами. В день Нового года, 1 сентября, царевич выстоял с государем долгую службу у нерукотворного спаса на синях, и оба вышли в переднюю палату. Дядьки вели царевича, одетого в лучший его наряд. Бояре и думные люди стояли в палате густой толпой. Посидев немного, царь помолился и объявил, «Приспел час сына нашего благоверного царевича и великого князя Фёдора Алексеевича всемогущему Господу Богу дать в послужение, ввести его во святую соборную апостольскую церковь и объявить его богомольцем нашим, святейшему отцу-патриарху, всему освященному собору, вам, боярам окольничьим, думным людям и всем чинам московского государства». Как один человек, как колось, и от ветра склонились все, кто здесь был в палате, приветствуя царевича, объявленного отныне несовершеннолетним и прокатились под сводами громкие приветственные крики. «Жив Буде на многое лето, царевич Федор! Доживет! Да здрав Буде и долголетен!» Отсюда в торжественном шествии со всеми боярами прошел царевич с отцом снова в церковь Спаса, Там взяли нерукотворный образ, перешли в Успенский собор, который весь был залит огоньками лампад и свечей в паникадилах и в свешниках перед образами. Патриарх, окруженный главнейшим духовенством, всеми десятью митрополитами, ждал появления царя со старшим сыном. Им навстречу грянули мощные звуки. Вся патриаршая стая певчих, заливаясь, выводила «Многое лето, многое лето, многое лето». И окна дрожали от сильных голосов, огни колыхались над надплывающим воском престольных свечей. Фёдор с отцом заняли царское место, напротив них патриарх. И подва в ряд потянулись князья Московской церкви, митрополиты, архиепископы, архимандриты и гумны, протопопы трижды кланялись царю с царевичем, потом патриарху.